Глава 9. Остаток этого странного дня я продолжала изображать проводника, показала еще несколько интересных мест и старалась не сорваться. Себастьян будто бы специально пытался вывести меня из себя всю прогулку. То скажет, что обидное, то подденет, то намекнет. Вобс переводил с него на меня непонимающие взгляды, но особо не встревал. Видимо, привык, что его непосредственный начальник, что говорится, с придырью. Я бы тоже рада была списать его поведение на странность характера. Но уж очень не нравился недовольный блеск в глазах каждый раз, как он смотрел на меня, словно пытался чего-то добиться. Ну что, рыженькая, умотала ты нас сегодня. Вобас со вздохом опустился на низкую лавочку возле городского пруда и со стоном протянул ноги. Вам же профессии предписано бегать, хмыкнула я, тоже мечтая поскорее принять горизонтальное положение. Не только нам, сверкнул в мою сторону взглядом темный ловчий. Ну так все правильно, не осталось я в долгу. За мной же бегаете. Все, как и предписывают правила. Себастьян скрипнул зубами, но ничего в ответ не сказал. Хотя и по взгляду можно было понять, что он только и мечтает оказаться со мной без свидетелей. Ну, чтобы придушить, конечно же. А может, я с вами поеду? протянула я, делая аккуратный шажочек в сторону. А, господин Фобос. Давай уже на ты, рыженькая!» — устало вздохнул ловчий, а потом хохотнул. Уже почти родные. Я прикусила язык, не стала говорить, что родных не мечтают в огонь запихнуть. Все же решила оставить силы для перепалки с другим охотником. Уж он-то от комментариев не воздержется. И я не прогадала. Ага, отличная легенда получается. Себастьян заговорил как раз после того, как его помощник замолчал. Молодой мужчина едет навстречу со своей возлюбленной из соседнего города и берет с собой какую-то мелкую девчонку. Идеально. Ничего не настораживает, да? Фобус, ты, конечно, говорил, что он всегда такой бука, но может, это какой из какое и Его снять можно? Светлый ловчий тихо хрюкнул и рассмеялся, а меня пришпилили к месту очередным гневным взглядом. Хотя уроки уничтожения без применения магии бери. Но на этом наша небольшая перепалка и закончилась. Похоже, устали ловчие и в самом деле сильно. Меня же по пути домой грели очередные две золотые монетки, которые были еще одним шагом к светлому будущему. И нет, меня совершенно не мучила совесть. «Ведьмы я или где? Да вот только этот гадкий день не мог закончиться хорошо. Стоило свернуть в переулок, как на том его конце мне перегородили путь. Вначале я решила, что с той стороны просто кто-то тоже идет домой после тяжелого дня. Ну и пусть покачивается, ну и неважно, что он выше меня на две головы и шире раза в три, что я медведи в своей жизни не видела. Но когда и за спиной раздались шаркающие шаги, интуиция завопила во всю глотку. Я обернулась и тут же получила по шее ребром ладони. В глазах потемнело, желудок подпрыгнул к горлу, а ладони похолодели. Магия рванула наружу, стремясь защитить меня хотя бы банальным выбросом. Я выдохнула, сжала в ладони разряд молнии, ожидая следующего хода. «И "Ивилайф, ран!" прохрипел один из бугаёв, отрезая своими размерами мне путь к отступлению. "Гони деньжата и не пострадаешь". Какие деньжата хочет получить уважаемый гражданин Лефорда, хмыкнула я, отступая назад и упираясь спиной в холодную каменную стену. Шея уже почти не болела, спасибо магии. Две золотые монеты, вместо первого отозвался его напарник. Или тебе жизнь недорога? В лучах заходящего солнца блеснул кинжал. У меня же пересохло во рту. Влипло так влипло. Демонстрировать в открытую свою силу нельзя. Кто знает, сколько мне еще тут торчать. С чего вы взяли, что у меня деньги-то есть? Постаралась я потянуть время. Весь город знает, что ты двух путешественников облопошила леса. Напирая, проговорил один из бугаёв. Не заговаривай нам зубы, гони монеты или еще чего другого лишишься. Он оказался слишком близко, дёрнул меня за волосы. Я зашипела от боли, бросила взгляд в сторону виднеющегося прохода. Где-то там По широкой дороге сновали люди, и никто не видел, что происходит в темном переулке, а вокруг меня витали удушающие алкогольные пары. Хорошо я сцепила зубы, сняла с плеча сумку, отдам. Воры осклабились, потерли ладошки, предчувствуя скорую добычу, а я закусила губу, стараясь выровнять дыхание. Монетки нашлись в том кармашке, где я их и оставила. Вернула сумку на плечо, сжала в ладонях по монетке. Каждому по одной. Все правильно? Они усиленно закивали, довольные, как каккоты, обожравшиеся сметаны. Где же стража? За что мы налог платим? Вот ваш честный заработок. С улыбкой я протянула каждому по монетке. Стоило им прикоснуться к ним, чтобы отобрать у меня, как металл завибрировал. Мужики охнули, отдернули руки и дружненько повалились прямо в грязные лужи. Я кинула деньги обратно в сумку и стремя кинулась к светлеющему проходу. Да вот только чья-то тяжелая рука с громким хлопком опустилась мне на плечо и дернула назад. Твою ж за ногу просипела я, чувствуя, как от страха сердце пускается в пляс. Какие ты выражения, знаешь, ведьмочка, хмыкнула обнаружившийся прямо за спиной ловчий. И как это понимать? Отцом воспитана, буркнула я, скидывая с себя его ладонь. И не такие слова знаю. "Я не об этом", хмыкнул мужчина. "Как ты объяснишь появление двух трупов в подворотне? Если бы это были трупы, было бы проще", выдохнув, призналась я. "А так, Проспятся прямо тут, да и забудут, что ограбить кого хотели, посчитают своим бурным воображением". С каждым сказанным словом голос звучал все тише и не так уверенно, как в самом начале. «Уверенно?» — Себастьян хмыкнул окинул взглядом двух незадачливых грабителей. А если они все прекрасно будут помнить и донесут на тебя как на ведьму. С чего бы им это делать? Уверенность выветрилась окончательно, а я себя чувствовала как на допросе. От прикосновения к деньгам обычно никто сознание не теряет. Но ну, не скажите, тут же нашлась я, смотря насколько это большие деньги. Запал сразу же потух, стоило ловчему одарить меня ледяным взглядом. И как ты не заметила, что за тобой от самого Феникса шли? покачал головой мужчина. Я пожала плечами. Не признаваться же, что всю дорогу я только и думала о том, какие подарки сделать сестрам перед своим отъездом. А вы стало быть меня спасать шли? хмыкнула я осененная догадкой. Собирался, не стал скрывать Себастьян. Да кто же знал, что маленькая ведьмочка двух бугаёв сама раскидать в состоянии. Он вроде и поиздевался сейчас, а мне почему-то послышалась похвала. За неумением бегать и такой навык хорош. Лอฟчев вздохнул, вновь одарив меня своим фирменным взглядом и повернулся к двум невезучим воришкам. Ворам. Ворищем. Да, по комплекции, пожалуй, подходит последнее. Ладно, мне сейчас не выгодно всё это. Память им подправлю. А ты марш домой, и чтобы больше не влипала в передряги до того, как получишь от меня свободу. Вообще-то я не ваша пленница, хмыкнула я, цепляясь за последнее предложение. Стоп, что он только что сказал? Память подправит. Да это же обалдеть какое заклинание. Да, не хотела бы я заполучить такого сильного мага себе во враги. А, хотя подождите-ка, я это уже сделала, родившись. Иди уже, ведьмочка. не слишком уж и довольно процедил ловчий, закатывая рукава и поворачиваясь к мужикам. Больше спасать не буду. Спасибо, бросила я и не дожидаясь, пока Себастьян что-то ответит, припустилась домой. От припозднившегося страха тряслись руки. Не думала я, что кто-то из горожан посмеет так нагло поступить. Нет, я не знала в лицо всех, не была дружна с каждым, но верила что ли в порядочность горожан Лефорда. Не зря ведь наша темница пустовала уже вот сколько лет. А тут какие-то два золотых чуть не обошлись мне жизнью. Фобос уехал, как и было договорено, на рассвете. Мне выпала роль девушки с платочком. Последним я время от времени взмахивала, провожая путешественника и желая ему хорошего пути. Сколько ни пыталась, слезу выдавить так и не получилось. Глядя на Фобоса, хотелось только улыбаться. Вот если бы уезжал его начальник, я бы точно разрыдалась от счастья. А чего это они разделились? Так к девушке любимый поехал, шепнула я, продолжая взмахивать проклятой тряпкой. Из города соседнего. Так к сердцу прикипело, что решил друга своего в Лефорде оставить. Потом вроде как встретиться должны на обратном пути. Местные сплетницы пооткрывали рты, показывая, что все поняли и услышали. А я со спокойной душой выдохнула. Миссия выполнена. Проводив светлого ловчего, я должна была почувствовать себя свободнее. Всё же от одного охотника спрятаться и избежать куда проще. Но легче не стало. Господин путешественник желает еще посмотреть город, слащаво уточнила я, когда толпа утренних зевак рассосалась. Мы его уже раза три вдоль и поперек исходили. Так кто же вам виноват, что для столь длительного пребывания вы выбрали именно Лефорт? Кто да виноват? Мрачно отозвался этот и без того несветлый тип. Надеюсь, что с него будет спрошено по всей строгости, вздохнула я. Но услуги проводника я вам сегодня все же предоставлю, даже если придется таскаться не вам за мной, а мне за вами. И зачем тебе столько денег, ведьмочка? хмыкнул Себастьян. Я уже перестала дергаться от этого слова. Мужчина всегда называл меня так, только когда никто нас не в состоянии был подслушать. Берёг мою тайну. З забота. Жить нынче дорого, пожалуй, я плечами, не собираясь посвящать мужчину в свои планы. Итак, господин путешественник, куда сегодня пойдём? Мужчина закатил глаза. Никуда не пойду, спать весь день буду. О, стоило только подчиненному за порог, как начальство распаясалось и велай фран. Признаюсь, я дернулась. К ведьмочке уже как-то привыкла, а вот собственное имя из уст этого типа доводило чуть ли не до нервного тика. Чего орете?» — Я демонстративно прикрыла ладонью ухо. Себастьян стиснул челюсти, явно сдерживая поток базарной брани, которая только бы запятнала его репутацию. Второй этап вашего долбанного конкурса сегодня. То ли просипел, то ли прошипел он. Вот и идём на него смотреть. Хватит с меня прогулок. Я тут же приосанилась и поспешила обогнать Себастьяна на два шага. Я веду. Что, неужели вам наш город не понравился? хмыкнула я, не оборачиваясь. Любой город может понравиться, если проводник годный. Не остался в долгу этот ловчий. Да ладно вам, чего только не показала и не рассказала, любой бы обзавидовался. Уверена, даже не все местные жители знают о Лифорде столько, сколько знаете теперь вы. И не все местные жители, наверное, спасают ведьму от костра. Я прикусила язык, не спеша встревать в намечающийся монолог. Твои незадачливые воры сейчас находятся в городской тюрьме. Мэру преподнесена информация была так, будто напали не только на тебя, но и на меня. Как было проще объяснить магическое оглушение. Память им подправил, если это тебе, конечно, интересно. Интересно, не стала скрывать я. Спасибо. Даже не съязвишь, удивился мужчина. А должна была? Ты всегда так делаешь, он пожал плечами. И это движение теперь начало подбешивать меня. Ведьмовская сущность лезет наружу. Не захваливайся, она у тебя все равно неправильная. Конечно, вам же виднее, как должна себя вести настоящая. Я не договорила, потому что мы влились в лениво ползущую на городскую площадь толпу. Второй этап выбора жены для сына мэра был в самом разгаре. Точнее, девушки, наверное, в ппх готовились, зеваки потеряли руки, а виновник всего этого опять где-то спрятался. Насколько я знала Итана, он сейчас веселится вовсю. Вопрос, который я так и не успела задать ловчему после шабыша, опять недовольно ткнул меня в бок, словно бы напоминая о себе. А я не могла подобрать слов, чтобы сейчас получить на него ответ. И только когда мы вновь оказались на площади, в центре которой на помосте выстроились красавицы Лефорда, я воспользовалась любовью ловчего стоять в стороне. Полуха слушала, как девушки демонстрируют свои таланты, поют, танцуют, рассказывают истории, рисуют и даже шьют. Поглядывала на них, а заметив, что Себастьян заскучал от практически однообразных действий, пошла в наступление. Вы подозреваете мою мать? Мужчина бросил на меня косой взгляд, сложил руки на груди и выдохнул, будто бы собирался с мыслями. Вначале да, признался глава ордена. Но теперь уже нет. Она была на шабаше. Ее аура не совпала. Я прикусила щеку, чтобы болезненно не выдохнуть. Значит, мне все же не померещилось. Она была там. Была, но не подошла. Подавить поднявшуюся волну боли стало слишком сложно, и я отвернулась от Себастьяна, так ему ничего толкового и не ответив на это. Это мое бремя, и нести его только мне. хотелось только поскорее стать сильнее встретиться с этой женщиной и задать ей самый важный вопрос почему распорядитель конкурса что-то громко и весело говорил я видела на помосте и киру и сестер, а вот толпа была не очень довольна происходящим пришлось вернуть свое внимание к девушкам которые в короткие сроки ну не такие уж и короткие уже два часа хотя пока ловчий молчит время летит незаметно справились с заданием Что такое праздник защитниц? Себастьян тоже выглядел несколько сбитым с толку, а потом, заметив вопрос в моем взгляде, фыркнул: "И чем ты только слушаешь? Сын мэра перенес объявление имен победительниц на этот самый праздник". А я усмехнулась. "Вы ведь так хотели узнать, почему Лефорт, располагаясь так глубоко в лесу и близко к горам, не подвергается нападениям. Теперь, задержавшись в Лефорде, вы узнаете его маленький секрет". Любой другой человек после такой фразы и моей усмешки бы вздрогнул, но не Себастьян. Мужчина только дернул уголком рта и с безразличным видом отвернулся.